Глава вторая. эй Тиросан, что вы делаете?» — воскликнул я, заметив глубокую рану на его голени. «Как что?» — пожал плечами он, пытаясь зашить. Я не сразу понял, что Эй, Тиро Кагами говорит это серьезно. И проблема вовсе не в том, что он не мог этого сделать. Думаю, что у него достаточно опыта, чтобы самостоятельно заштопать свою рану. Дело в том, что, судя по крови на полу, Он повредил себе вену, и уже очень давно. Ему нужно было обратиться к хирургам. В любом случае, что-то в поведении заведующего меня насторожило. Я подошел ближе, чтобы помочь ему обработать рану и продолжить разговор. «Позвольте». Я взял его ногу и внимательно осмотрел рану. Глубокая и очень ровная. «Чем это вы так, стеклом?» «Да», — кивнула Этиру. «Когда выход заблокировала...» Я решил сам устранить завалы и начал таранить дверь. Естественно, этого не нужно было делать. Из-за тряски с потолка оторвалась лампа и осколком прочертила по голени. «Сколько времени уже прошло?» — спросил я, заметив в тусклом свете ординаторской, что Эйтиро Кагами был невероятно бледен. «Часов восемь, наверное», — заявил он. Теперь у меня совсем не осталось сомнений. Проблема не в завале и не в ране. Один из тех людей, которые в случае катаклизмов временно теряют рассудок. Он давно должен был отправиться в хирургию, да куда угодно, но точно не сидеть в ординаторской, пытаясь зашить себе ногу. Этирусан, почему вы не обратились к хирургам? Что вы вообще тут делаете? спокойно спросил я, попутно обрабатывая его ногу антисептиком. Там все так загружены работой, что и я. Этиру всхлипнул от боли. Решил никого не беспокоить по пустякам. Подумал, что надо самостоятельно заштопать рану и рвануть к вам на помощь. «Эйтирусан, успокойтесь, пожалуйста», — строго велел ему я. «Скорее всего, вы еще не поняли этого, но у вас шок». Заведующий посмотрел на меня так, будто решил, что я пытаюсь его обмануть. Но когда я приступил к лечению его раны, он быстро пришел в себя. «Вы правы, Кацрагисан». Прохрипел он, когда я направил последние капли целительной энергии на остановку кровотечения. — Я думал, что со мной больше такого не случится. — Вы уже сталкивались с землетрясением? — спросил я, стараясь отвлечь его разговорами. — Сейчас главное — увести его беседой подальше от мыслей о ране. А затем, после восстановления сосудов, вколоть ему местное обезболивающее и зашить рану. Благо, аптечка со всем необходимым есть даже в ординаторской. «Сталкивался в детстве», — сказал он, с трудом сдерживая эмоции. Судя по всему, сегодняшнее происшествие потрясло его слишком сильно. Верно говорит статистика? Почти треть из всех поступивших людей были в очень нестабильном эмоциональном состоянии. И это не просто следствие страха или, как может показаться, обычный испуг. Это невроз, настоящее заболевание нервной системы и психики, которая развивается из-за первобытного ужаса. Людей давит не обломками, а колоссальным страхом, который даже невозможно вообразить. Страхом перед необузданной природой, которую человек не способен взять под свой контроль. «Когда мне было десять, я был у бабушки с дедушкой в деревне под Токио», — глядя в пустоту, произнес Этиро. «Землетрясение началось, когда мы с бабушкой были в поле. А дед Он…» Эйтиро проглотил сухой ком. «Дом ушел под землю вместе с ним, и мы ничего не смогли с этим сделать». Пока Эйтиро пытался выговориться, я уже ввел местное обезболивающее и начал зашивать его рану. Понял, что от разговора ему становится только хуже, поэтому решил не спрашивать у заведующего разрешения и ввел ему внутримышечно транквилизатор. Он не обращал внимания на то, что я делал с его ногой, и продолжал бубнить себе под нос о том, что повел себя непрофессионально и не смог помочь остальным врачам. Скоро он уснет, и я позову кого-то из хирургов, чтобы его рану осмотрели еще раз. «Простите, Кацураги-сан», — выдавил из себя Эйтиро и завалился на меня. Я подхватил его под руки и дотащил до дивана. Все в порядке, Эйтиро-сан», — сказал я, — «вам нужно отдохнуть». Он прошептал что-то вроде «спасибо» и заснул. Транквилизатор подействовал быстро. Как только шок отступил, на Эйтиру Кагами сразу же навалилась накопившаяся усталость. Но бросать заведующего было нельзя. Просто отоспаться не вариант. Ему могут понадобиться антибиотики, поскольку инфекция в рану за эти 8 часов точно успела проникнуть. И обязательно стоит проверить его общий анализ крови, учитывая, как долго он терял кровь, У него уже гарантированно развелась постгеморрагическая анемия. Я вышел из ординаторской и тут же наткнулся на только-только освободившуюся постовую медсестру. «Кацураги-сан?» — удивилась она. «Я думала, что вы уже ушли домой». «Мне нужна помощь», — сказал я. «Нужно сделать анализ крови Эйтирокагами. Он лежит в ординаторской. Не беспокойтесь, он не без сознания. Я ввел ему успокоительное». «Боже, а что случилось?» — испугалась она. Ногу поранил. — ответил я. — Скоро придет в себя. Но я боюсь, что он потерял много крови. Подготовьте, пожалуйста, общий анализ по цыту. Я схожу за хирургом и буду ждать результат. Мы с медсестрой разделились, и я поднялся на третий этаж, где сразу же наткнулся на еле шагающего Рейсая Масаши. — Как вы, Рейсай-сан? — спросил я коллегу. Хирург снял с головы шапочку и, затолкав ее в карман, громко зевнул. «Наверное, не лучше, чем вы, Кацуроги-сан», сказал он. «Всю ночь, не опуская рук, резал и резал, резал и резал». Монотонный голос Раисея Масаши звучал так, будто со мной решил побеседовать не хирург, а утомленный своим хобби-маньяк. «Вы со своими операциями закончили?» — спросил я. «Да, поток пациентов остановился, а меня сменил я ответил Райсей. «А что?» «Вынужден попросить вас поработать еще пару минут, Рейсей — сказал я. Эти рокагами ногу себе вспорол. Восемь часов бродил по клинике с незашитой раной. Я зашил ее, но хотел бы, чтобы вы взглянули сами. «Вы зашили? Сами?» — удивился Рейсей масаши «Пойдемте посмотрим. Не хочу вас обижать, Кацураги-сан, но последний раз, когда я видел терапевта, зашивающего рану, мне пришлось распарывать и перешивать все заново». Райсей Масаши спустился в ординаторскую и осмотрел ногу эти Кагами. Он разглядывал края раны и швы со всех сторон, после чего с облегчением вздохнув заявил, «Блестящая работа, кацураги -сан. Для терапевта очень даже ничего. Не зря я, Судакенши, предложил вам присоединиться к нашему хирургическому обществу. Швы — это начало пути для любого хирурга. Мы начинаем обучение с узлов и заканчиваем... А, впрочем... «Обучение мы никогда не заканчиваем». «Благодарю, Рэй -сан, — поклонился я. Я остался доволен своей работой. Слова опытного хирурга мне были необходимы, чтобы узнать еще и мнение со стороны. Если в прошлой жизни мои руки выполняли алгоритмы практической медицины на автомате, то здесь всему предстоит обучиться заново. Но сознание помнило, как правильно накладывать шов и вязать узлы. Рейсей Массаши это подтвердил. «Значит, пора вспоминать и все остальное. Разрез, иссечение. Ммм, какое удовольствие вспоминать хирургию. Кажется, я не занимался ей целую вечность». Через пару минут медсестра принесла результаты общего анализа крови, и я убедился в своей догадке. Уровень гемоглобина упал ниже 85. Эритроцитов тоже стало на порядок меньше. Цветовой показатель не изменился. Проверил его на всякий случай, чтобы убедиться, что у Итиро Кагами уже не было анемии другого рода. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. Лучше не стану рисковать и положу его в терапевтическое отделение. Дадим ему растворы железа и витамина В12, чтобы стимулировать гемопоэс, образование новых эритроцитов и гемоглобина. И по-хорошему не помешало бы, чтобы за Эйтиро понаблюдали хотя бы некоторое время. Ему нужен больничный, успокоительный и качественный отдых. Он и так пережил много стресса на работе, а теперь еще и землетрясение. Я оформил Эйтиро Кагами в терапию, предупредив Саваду Дейчи и Накадзиму Хидеки о том, что к ним поступил особый пациент. Поток пациентов закончился, и наступило утро нового дня. Я пока что не имел ни малейшего понятия о том, как будет проходить приемный день. Но все же, как и полагается, пришел в свой кабинет. Агавы Хана на месте не оказалось. В клинике было пустынно. Ни пациентов, ни сотрудников. Странно, может быть, я что-то пропустил? Я решил не мелочиться и набрал номер у Юхара Йосико. Да, — Да, кацурогисон! протянула женщина. Я надеюсь, что вы уже дома отдыхаете после прошлой ночи. Э, удивился я. Вообще-то нет, я у себя в кабинете, жду начала приема. Я же просила эти Кагами, чтобы он передал всем терапевтам. Ох, oh, женщина вздохнула. Он до вас не дошел, да? Дошел, только уже не в том состоянии, чтобы кому-то что-то докладывать. Я положил его в терапию, ой, Харасан. История долгая, скажу кратко эйтира лучше взять больничные недельки на две». «Не проблема», — ответила она. кацураги раз уж вы уже в поликлинике, пожалуйста, сообщите остальным терапевтам, что приема до конца недели не будет. Плановых больных будет принимать клиника соседнего района, поскольку мы принимали их экстренных пациентов. Все, кто работал в приемном отделении этой ночью, официально освобождены от работы до следующего понедельника». «А кто же тогда будет дежурить в терапии и других отделениях?» — спросил я. «Терапевты с 6 по 10 ранг», — ответила она. «Они полночи бездельничали вместе со мной в заваленном конференц-зале. Так что пусть теперь хорошо поработают». «Понял вас, Айо сказал я. «Вы очень хорошо организовали работу этой ночью. Если бы вы не вызвали подмогу других врачей, я не знаю, как бы мы дотянули до утра». «Не перехвалите меня, Кацурагисан», — усмехнулась она. «А то еще покраснею. Давайте, хорошо вам отдохнуть!» Главный врач положила трубку. Я удовлетворенно потянулся, глядя на пустой кабинет, и мысленно прокричал «Выходные!». Покинув клинику через приемное отделение, которое теперь напоминало мне поле боя, я направился домой. Как раз до понедельника в клинике должны будут устранить последствия от землетрясения. Вспомнил, что остались еще два человека, судьбу которых я так и не узнал. Я набрал номер Лихачева Хикари. Тендакун, я только уснула, сонно протянула она по-русски. Спросонья запуталась и вставила в русский язык кун, где суффиксу явно не место. Алена, профилактическому отделению удалось выбраться, никто не пострадал, спросил я. Как Сакамото Сан? Да все с ней в порядке, зевнув ответила Лихачева. «Уколола ей диксаметазон, как ты и просил. Сразу пришла в себя, и мы покинули здание. Нагиса и Митсу вообще сбежали раньше всех. Можешь не беспокоиться, Тендо». «Хорошо», — улыбнулся я. «Тогда отдыхай. До понедельника нам на работу больше не нужно». «Может, заглянешь ко мне?» — спросила она. «Проведем выходные вместе?» «Возможно, чуть позже», — ответил я. «Мне нужно разобраться с переездом». «Как? С каким переездом?» — оживилась она. «Съезжаю в служебную квартиру». Пожаловался у сан что за мной постоянно кто-то подглядывает из соседнего дома. Пошутил я. «Да ну тебя, Тенду! обиженно воскликнула Лихачева. «Всего-то пару раз с балкона за тобой подсмотрела. И один раз, между прочим, увидела проникновение Канамури-Рентару в квартиру». «Да-да», — рассмеялся я. «Ты просто героиня, Алёна-Тян. Я переезжаю на несколько кварталов в другую сторону от твоего дома». Придётся тебе покупать бинокль. «Короче», — подытожила она, — «пятый этаж, двадцать шестая квартира. Если захочешь, приходи, а я дальше спать». Я положил трубку и побрел домой. Вообще-то поспать нужно было и мне, но сегодня пятница, а я договорился с Каномори Рентаро о расторжении договора аренды. Все мои вещи уже были готовы для переезда, а значит, нечего тянуть. Я связался с Каномори и поторопил его, сообщив о том, что уже готов прийти на расторжение. Процесс не занял много времени. Когда вся бумажная волокита закончилась, я вернулся в квартиру, забрал свои вещи и передал официальному представителю Канамори-Ориентару ключи от квартиры. Покинув здание и вдохнув прохладный осенний воздух, еще раз осмотрел бывшее место жительства. Однокомнатная квартира, кофейня и раменная. Эх, прошла эпоха. Я буду скучать. Но недолго. Видел, что рядом со служебкой была такая же кофейня и более цивильный ресторанчик. Надо бы провести разведку, но этим я займусь завтра. А сегодня загляну к Хикари. Я планировал покинуть Лихачеву ближе к ночи, но так уж вышло, что в себя я пришел лишь в субботу ближе к обеду. все таки накопившаяся усталость в сочетании с активным отдыхом порождает многочасовой сон, без которого организм никак не хочет являть себя миру. Мы вместе пообедали, после чего я все же взял свой скромный багаж и отправился к новому месту жительства. Переезд для меня никогда не составлял труда. Я не любил заводить много вещей и таскаться с ними по всей стране туда-сюда. Два чемодана, сумка на спине — вот и все, что нужно для жизни. Я опасался, что жилое здание, которое принадлежало Фарм, могло пострадать после землетрясения, но никаких изменений я в нем не обнаружил. Быстро раскидав вещи и напитавшись жизненной энергией у невидимого источника прямо в моей квартире, я направился на разведку. В субботу и воскресенье я потратил на изучение нового района и качественный отдых. Разумеется, под качественным отдыхом я подразумевал спорт. Новое место жительства пришлось мне по душе, соседи тихие, Все магазины рядом, да и до работы ходить лишь на 5-10 минут дольше, чем от прежней квартиры. Утром понедельника я пришел на работу и даже не заметил ни единого признака прошедшего землетрясения. За трое суток бригада рабочих, нанятых у Йохара Йосико, быстро привела в порядок все отделения, которые хотя бы частично пострадали от катаклизма. Уверен, что будь Ягами Тацуро до сих пор главным врачом, Вся клиника бы попросту обрушилась еще при первом толчке. У Юхара молодец, но на своих плечах она такой груз ответственности долго тянуть не сможет. Хорошо бы поскорее появился тот самый акехиба сан которого собираются сделать новым руководителем клиники. А то я с самого первого рабочего дня слышу, что акихиба сан находится на длительном больничном. Сколько уже месяцев? Три? Четыре? Что же с ним случилось? Болезней, приводящих к столь длительному периоду нетрудоспособности, не так уж и много. У моего кабинета было мало людей. Похоже, после землетрясения не все решились выбираться из дома. Возможно, многие решили проигнорировать свои болячки, поскольку возникло много проблем с жилищем или родственниками. Другими словами, город перешел в режим самореабилитации. «Не могу представить, как вы пережили такую тяжелую ночь, кацроги вздохнула Огава-хана. «Я-то лично сразу убежала из клиники, когда все началось, а потом рассчитала высоту небоскреба и убежала еще дальше, туда, докуда бы он не достал в случае своего падения». «Короче говоря, вы решили нарушить вообще все принципы техники безопасности, Огава-сан», вздохнул я. «Вы хоть понимаете, что, убегая от этих надуманных опасностей, вы подвергли себя реальному риску? Я, конечно, рад, что вы выбрались невредимой». Но, если честно, я удивлен, что этой беготней вы себя не убили. «Я живучая, Кацураги-сан!» — улыбнулась Огава. И мы начали новый прием. Один из утренних пациентов меня сильно удивил своим внешним видом. Молодой мужчина забрел в мой кабинет, словно зомби. Он чуть не промахнулся, пытаясь усесться на стул, но я вовремя поймал больного и помог ему верно приземлиться. «Ох, простите, кацураги я в последнее время сам не свой», произнес он, с трудом раскрывая слипшиеся веки. «Напомните, пожалуйста, как вас зовут?» — спросил я. «Садзикава Рёторо», — представился он, с трудом выговаривая собственное имя. И дело совсем не в том, что его имя было сложно произносимым для японца. Просто его язык еле шевелился, как, в общем-то, и все остальные мышцы в его организме. Но что самое удивительное, мой анализ не включился автоматически а значит, его состояние не требует экстренной помощи. Либо Судзикава Рётору притворяется, либо он банально устал. Я окинул его тело лекарским взглядом и не нашел никаких серьезных отклонений. Значит, придется извлекать информацию разговором. «Что с вами случилось, Судзикава-сан?» — спросил я. «Выглядите разбитым». «Потому я и пришел к вам, Кацураги-сан», — признался он. «Я представляю корпорацию на международном уровне. Акито-Токахиро часто отправляет меня в другие страны, и...» Казалось, он на несколько секунд заснул. «И я перелетаю туда-сюда, бывает по три раза в неделю». Судзикава вновь потерял мысль. «И до меня дошло, что мне это не кажется. Он действительно засыпает. Мужчина ловит так называемые микросны». Вырубается на пару секунд и вновь приходит в себя. Причем сам он вряд ли это замечает, а вот окружающие — очень даже. Признак сильнейшего недосыпа. Значит, он не симулянт. Просто нарушение сна мой анализ выявить никак не может. Чтобы анализировать сон, требуется очень тонкая, специально настроенная аппаратура. Для таких тестов нужна энцефалограмма или магнитно-резонансная томография головного мозга. «Вы не досыпаете?» — спросил я. Ответ на этот вопрос был и так очевиден, но Судзикаву нужно было хоть как-то разговорить. «А?» — очнулся он. «Ах, да, точно, кацураги я за этим и пришел. Из-за этих постоянных перелетов мой организм перестал понимать, когда ему нужно спать». «В итоге у вас спутался день с ночью?» — спросил я. «Нет», — замотал головой он. «Я теперь постоянно хочу спать». «И в какое же время вы спите?» – нахмурился я. «Ни в какое. Я вообще не сплю», – вздохнул он. «Опа! Интересная ситуация. Одно из редких проявлений джет синдрома Эта патология сна развивается из-за смены часовых поясов. У большинства людей просто смещаются биоритмы, и они начинают спать в другом режиме. Сначала долго привыкают к одному поясу, а потом никак не могут привыкнуть к прежнему. Но у Суджика Вариотаро ситуация иная. На всякий случай я подключил усиленный анализ и внимательно рассмотрел его гипоталамус, ту часть мозга, которая отвечает за всю гормональную систему организма, в том числе и за мелатонин, гормон сна. Иногда нарушение сна происходит из-за образования опухоли в этом отделе головного мозга. Но, к счастью, Суджика Вариотаро был здоров. Проблема крылась в срыве его биоритмов. Теперь его мозг как поломанная программа. Он не понимает, когда нужно запустить сон, но при этом сам Суджикава жутко хочет спать, поскольку его организм уже давно истощил все свои ресурсы. «Вы пробовали принимать снотворное?» — спросил я. «Какие-нибудь транквилизаторы, мелатонин или что-то посильнее?» «Нет», — замотал головой он. «Я стараюсь без назначения врача лишних таблеток не пить». «И это правильно», — кивнул я. По-хорошему, вам следует посетить хорошего сомнолога, врача, который специализируется на болезнях сна. Но сомнолога в нашей клинике нет, поэтому вы можете начать лечение у меня. Я назначу вам… «Стойте!» — воскликнул Суджикава Рётеру. «Это… Это ещё не все. Последние слова он воскликнул так эмоционально, будто моя дальнейшая речь представляла для него опасность или вовсе могла убить. Я бы начал сомневаться в его психическом здоровье если бы не знал, как сильно отсутствие сна может навредить человеку. «Я вас внимательно слушаю, Суджикава-сан», — сказал я. «Меня беспокоит еще кое-что», — продолжил он. «Я никому об этом не рассказывал и... боюсь, что не могу ни с кем поделиться этой проблемой». «Со мной можете», — уверил его я. «Чего вы боитесь?» «Я боюсь, что вы упечете меня в психиатрическую лечебницу», — воскликнул он. «Ни один врач такого не сделает без веских причин», — сказал я. «Вы ведь не пытаетесь навредить себе и другим, верно?» «Нет», — замотал головой он. «Тогда в чем проблема?» — пытался извлечь из него информацию я. Суджика Варетора тяжело вздохнул, после чего долго молчал. Прошел через несколько повторных микроснов, но все же заговорил. «Иногда, редко-редко, когда я засыпаю», — начал он. Я проваливаюсь в сон наяву. То есть, как бы вам сказать, я могу в этом сне делать то, что захочу. Меня это каждый раз невероятно радует, но потом... потом происходит нечто ужасное. «Сон превращается в кошмар?» — предположил я. «Нет, Кацураги-сан. Потом я просыпаюсь от того, что меня пытаются убить. Не во сне, в реальности».